Мы прошли по счастливой долине до бухточки, азалии залии отцвели, мох был усеян сморщенными коричневыми лепестками. Пролеска еще не завяла и устилала сплошным ковром землю в лесу за долиной. Зеленый, кудрявый стремился вверх молодой папоротник Орляк. От мха —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 Все это не имело значения. Максим в Лондоне. Как приятно снова побыть одной. Нет, я вовсе не хотела так сказать. Это дурно, побло, это предательство с моей стороны. Я хотела сказать совсем другое. Максим, моя жизнь, весь мой мир. Я поднялась с земли и громко позвала Джеспера. Мы двинулись дальше по направлению к берегу. Шел отлив.